собаки качалова дай джим на счастье лапу мне такую лапу не видал я с роду давай с тобой полаем при луне на тихую безшумную погоду дай джим на счастье лапу мне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 Сюда случайно вдруг не заходила? Она придет, даю тебе по руку, И без меня в ее уставить взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват.